Глава 2. В палате медблока я сегодня осталась одна. Всех инфекционных уже выпустили. Всё тело нестерпимо чесалось, голова болела, я чувствовала себя самой несчастной девочкой, дрожавшей и в зелёную крапинку. Кровать жёсткая, от окна сквозит, скучно и одиноко. Как же страшно и непривычно в одиночку валяться в полутёмной комнате опустевшего медблока. Я проверила — Дежурная сестра ушла смотреть сериал к нянечкам, оставив меня без присмотра. Скрипнула дверь, и в комнату заглянула Машкина голова, рыжая и лохматая. «Плохо тебе», — посочувствовала Машка, просачиваясь в узкий проём. Следом за ней юркнула и Женька, длинная и худая, шпала шпалы. Хотелось привычно буркнуть, что у меня всё хорошо, и пусть все катятся смотреть телек. Но именно этим двум девчонкам я почему-то с первой встречи не могла врать, — Вот и опять угрюмо призналась. «Угу. А мы тебе вот чего принесли». Довольно похвалилась Женька, протягивая мне здоровущее зелёное яблоко и шоколадную вафлю, аккуратно завернутую в салфетку. «Тётя Зина из столовки дала, узнав, что и тебя, ветрянка, свалила, и тебе хуже всех, и температура высокая», — пояснила Маша, сев на край моей кровати. «Машка ей так заливала, что я чуть не расплакалась», — хихикнула Женька, гордая тем, что им такую завидную передачу для меня удалось добыть. «Да, наш томатик умеет к себе любого расположить». С трудом скрыв довольную улыбку, я забрала яблоко, вафлю и проворчала. «Накажут вас за посещение инфекционной, ещё и сами заболеете». Женька плюхнулась на соседнюю койку, завалилась на спину, укрылась одеялом и протянула довольно. «Хорошо у тебя тут, тихо, спокойно». Без капли сожаления я вернула вафлю Машке, «Сладкое не люблю, а вот девочки очень. Зато фрукты обожаю». Маша тут же честно поделилась вкусняшкой с Женькой. Они сразу сунули половинки в рот и быстро умяли. А вот я хрустела яблоком дольше, с наслаждением. Пока я жевала, Маша забралась ко мне под одеяло и улеглась, не побрезговав заляпанной зелёнкой простынёй и моими болячками. А после весело заметила. «Ну и пусть наказывают. Вместе всё равно веселее. Подумаешь, заболеем, зато втроём здесь поваляемся» и уроки делать не надо. «Вик, ты прикинь, что я в туалете подслушала нечаянно. денис за Курской ухаживает. Представляешь?» Заговорщически выдохнула Женька, слезнув с пальцев остатки шоколада. «Знаешь, мне кажется, что ты специально в туалете поджидаешь». Не сдержалась я от подколки. «А ведь и правда. Много чего важного, секретного и от того интересного Женьке удавалось узнать случайно в самых неожиданных местах и в дурацких ситуациях». Как сказала Вера Степановна, важно быть к месту и ко времени. «Так вот это про Женьку», — усмехнулась Машка, подтвердив мои мысли. Доев яблоко, я тоже легла. Рядом с подругами стало гораздо теплее и веселее. Маша уютно спокойно сопела мне в ухо. Женька, лежавшая на соседней кровати лицом к нам, одобрительно улыбалась и кивала нам. Обе мои подружки никогда не обижались на меня за резкие слова и ворчания. Всегда были рядом и защищали. «Благодаря им мои больничные обеды как ветром сдуло. Ведь у меня, Виктории Невской, есть Машка Васюнина и Женька Корзинкина, самые лучшие подруги на свете». В огромном напольном зеркале отражались две девушки, очень похожие, как две сестры. Первая показалась чуть старше, высокая и стройная. Её приятно округлые женственные формы подчёркивало длинное сиреневое платье в стиле «Ампир», завышенной талией, с фиолетовым бархатным коротким корсетом, который выгодно приподнимал и в самом соблазнительном виде подавал пышную грудь. И, наверное, чтобы эта самая грудь вдруг не вывалилась из корсажа, её придержали массивным, на грани с китчем, аметистовым ожерельем. В комплект к нему на девушке красовались браслеты и роскошная диадема, взабранных в сложную высокую прическу волосах редкого серо-серебристого цвета. Такие никогда с сединой не спутаешь. Узкое лицо, высокие надменные скулы, смягчённые пухлыми чувственными губами, прямой нос и яркие фиалковые глаза. Настоящая красотка. Только высокомерное выражение лица и холод в глазах этой дамы всё портили. Нет, скорее, вымораживали. Девушка помладше, такая же белокожая, холёная, породистая, с такими же длинными, светло-серебристыми волосами, заплетёнными в две толстые косы. Овал лица чуть шире, черты неуловимо мягче, без хищной стервозной резкости старшей красавицы, приобретённой с возрастом или от скверного характера. И чувственные губы не поджаты в презрительно-высокомерной гримасе. Глаза второй незнакомки были удивительного цвета. Чистые, прозрачные, светло-серого оттенка у зрачка темнели к белкам, да уже совсем чёрные окантовки. И её платье из сжатого шёлка насыщенного горчичного цвета в том же стиле, с высокой талией, только более скромного фасона, с рукавами-фонариками, коротким корсажем и небольшим декольте. Оно свободной волной стекало к зелёным бархатным туфелькам. Изумрудный гарнитур, колье, браслеты и небольшая диадема завершал нежный девичий образ. Дама придирчиво смотрела в отражении девушку и холодно спросила. «Катрия, ты всё поняла?» «Для твоего же блага. Надеюсь, ты меня не подведёшь». «Мама». Нервно облизнув чуть тронутые розовым блеском губы, младшая неуверенно спросила. «Ты думаешь, у нас всё получится? Рядом с отцом постоянно эйт Хорн, как преданный пёс, сторожит». «Надо же, младшая старшую матерью назвала. А ведь с больше тридцати не дашь». Чёткая линия губ старшей женщины искривилась в зловещей, презрительно-снисходительной усмешке. Затем она наставительно выдала. «Как ты верно заметила, дорогая, Сепхорн — всего лишь хозяйский пёс. Разве может он помешать Халзине Бачир, великой княгине Салката, пригласить мужа на танец? Или отказать в танце любимой, единственной дочери и наследницы князя? Нет, не может», — согласилась девица в горчичном платье. Но, нахмурившись, высказала сомнение. «А вдруг потом и нас также предадут? Магов смерти не предают», — отмахнулась мама. «История Хартана с тобой не согласится», — вновь приуныла её дочь. Халзина Бачир, великая княгиня и маг смерти в одном лице, необыкновенно красивом лице, подняла руку и, до синевы сжав ладони в кулаки, выставила их перед собой. Ещё и полыхнула жутко посеревшими глазами, злобно прошипев отражению дочери. «Вот они все у меня где. Все дали клятву верности». И на каждого собрано столько, что похоронят вместе с семьями и родом, если обнародую. Я больше никому не позволю управлять моей жизнью, навязывать мне чужие правила и диктовать условия. Достаточно того, что я, старшая наследница Верховного дома Великого Феерата и маг смерти, 18 лет прожила как ничтожная тварь, не смея поднять глаз от пола и открыть рот. Собственный отец продал меня в чужую страну как бессловесную скотину твоему отцу». «Нет, время бесправия и безмолвия прошло. Не хочу больше быть лишь жалкой тенью мужчины. Я стану вдовой и единоличной правительницей Салката. И сама буду решать, кому жить, а кого давно пора отправить к Белой Эйте. А я, — хмуро уточнила Катрия, — а ты, дочь моя, унаследовала мою магию смерти, значит, как и я, достойна величия. Когда придёт время, и я уйду к Белой Эйте, ты займёшь моё место на троне Салката». «А может, и всего Хартана, если повезёт?» «Прости, мама. Понимаю, что переживаю о глупостях, но почему-то тревожно». Юная сероглазая красотка в зеркале поморщилась и заискивающе прижалась к плечу матери. Та успокаивающе похлопала дочь по руке, но в противовес этому жесту высказалась сухой коризной: «Девочка моя, тебе уже двадцать К этому возрасту я сменила одну тюрьму на вторую, одного тирана на другого и носила тебя под сердцем. Ни один мужчина тебя никогда не пожалеет, запомни. Женщины для них — ничтожные и недостойные твари, какими бы сильными магами мы ни были. Пора бы повзрослеть, ведь ты не подавальщица в таверне, а моя дочь. Маг смерти и наследная салкадская княжна. Поэтому, Катрия, не смей меня позорить. Веди себя достойно и будь сильной. Прости за слабость. Подобного больше не повторится, мама. Задрав подбородок, пообещала Катрия, глядя на себя в зеркало. Когда получу знак, что всё готово, кивну. Ты пригласишь Хорна на танец, а я князя. В момент всеобщей неразберихи, когда в зал ворвутся наши люди, активируй артефакт и загони его по самую рукоять в грудь княжеского пса. Мать холодно и деловито наставляла дочь. Потом уточнила. «Где артефакт?» «Вот он», — мрачно улыбнулась Катрия, вытянув из складок нарядного воздушного платья, украшенную драгоценными камнями рукоять кинжала. А я похолодела, осознав, что где-то уже видела эту рукоятку. И горчичную ткань, и обладательницу сиреневого платья. «Отлично. Всё, пошли, пора», — уверенно кивнула главная заговорщица, тайком тяжело вздохнувшей дочери. Свет померк, а вот шелест горчичного шёлка ещё некоторое время стоял у меня в ушах, пугая до дрожи. Казалось, это шуршат сотни змеиных чешуек, предваряя появление смерти. Уже, кажется, привычный перепуганный рывок из сна, и я села, хватая ртом воздух и пытаясь избавиться от кошмара. Чужого кошмара. Вытерев потное лицо, встала с кровати и напилась, чтобы унять разбушевавшийся огонь в груди. Борьба света и тьмы во мне продолжалась с переменным успехом. Стихии пытались ужиться, прорасти друг в друга, но при этом не смешивались. Вода освежила и дала облегчение. Но насладиться передышкой я не успела. Ощутила досадливое любопытство. Обернувшись, увидела остановившегося упротив моей клетки, первого советника-повелителя княжества Салкат и главу тайной канцелярии Эйта Себа Хорна. В привычном темном сюртуке и прямых брюках, рубашке с белоснежным жабой и стилетом за поясом, он пугал до колющих осколков льда в кишках, раздражал и восхищал одновременно. На вид лет 35, симпатичный и высокий мужчина, при этом сильный маг, очень умный и хитрый. Почти идеальный мужчина с характером мнительного параноика, которому уже за 80 лет. При этом любящий и верный муж и заботливый семьянин. Мы встретились взглядами и впились друг в друга глазами, изучая и оценивая как противника. «Опять кошмары мучают Катрия?» — осведомился он. Я встала у решетки с заговоренными прутьями, едва не касаясь ее — И, глядя ему в глаза, немного задрав голову, сухо напомнила. «Я Виктория. Ты иномирная тварь, захватившая тело княжны». Вопреки грубым словам, голос верного княжеского пса сочился лишь насмешкой. «Докажите», — криво усмехнулась я в лицо второму по важности человеку в этой стране. «Уверен, ты помнишь...» — это слово он выплюнул с сарказмом, что как только начинает проявляться магия... Детей проверяют на категорию дара и его особенности Катрия, проверенный и зарегистрированный Максмерти, хоть и совсем слабенький, если так вообще можно сказать, про кого-то из тех тварей. Но княжна темнее некуда. А в тебе ой, какая неожиданность горит частичка света! насмешливо хмыкнув, я вернула выпад оппоненту, с иронией напомнив: Ой, какая неожиданность! Так это вы, оказывается, во всем виноваты? Пока я героически спасала обожаемого батюшку от жуткого смертельного артефакта, вы чуть не убили его дочь. Я убил её до того, как ты по дурости или злонамеренно вытащила из груди князя артефакт смерти. Со злой насмешкой процедил главнюк по безопасности. В любом случае, все видели, что я его спасла. А ещё что вы пытались меня убить. Значит, именно вы могли повредить или повлиять на мою пока ещё юную, нестабильную и неокрепшую силу». Мы стояли напротив друг друга, как бойцы на ринге, выискивая слабые места. «От тебя несёт потом, и выглядишь, ты скажу откровенно, отвратительно», — поморщился Хорн. «Смотались бы к белой Эйте, посидели бы в тюрьме без ванной и удобств две недели, смердели бы ещё хуже». Зло парировала я. А вот Эйт наоборот усмехнулся, ведь смог задеть за живое. И я не осталась в долгу. «Не подскажете, каково смотреть в глаза той, кого убили?» и чьей матери садили кинжал в спину». Советник тут же стёр с лица самоуверенную улыбку и скрипнул зубами. Помолчал, видимо, раздумывая перед ответом. «Халзина никогда мне не нравилась. Я сразу распознал в ней гремучую змею, когда встретил на границе фейрата с Алкатом. Князь изначально ошибся в выборе супруги, купился на красивую внешность. Но маги смерти по определению не бывают скромными и застенчивыми, как бы ни притворялись». А Катрия? Хор напряженно глянул на меня и старательно бесстрастно спросил. Скажи, как она решилась предать отца? Ведь кровные узы должны были остановить. Ага, угрожает, чтобы воспользоваться моей возможностью покопаться в чужой памяти. И все же я не отказала ему в информации. Халзина имела слишком огромное влияние на нее. Задурила девчонке голову, обещая жизнь без ограничений и власть над всем миром, а не только с Алкатом. Девчонки? Насмешливо переспросил Эйт. «Тебе тоже двадцать но ты столь снисходительно говоришь о своей ровеснице, дочери князя. Я иначе воспитывалась, в других условиях, которые напрочь отбивают желание творить глупости и лишают иллюзий. Особенно о том, что править миром так здорово», — поделилась я и улыбнулась вполне искренне. Мы опять замолчали, разглядывая друг друга. «И что мы с тобой будем делать?» — наконец он задал вопрос — который, похоже, мучил как его самого, так и князя. «Нет, князя даже сильнее, ведь я заняла тело его дочери, и отдать приказ о моей ликвидации — это словно второй раз убить своего ребёнка. Пусть в её теле уже совершенно другая душа, душа, которая спасла его от смерти». «Понять и простить?» — предложила я, машинально пожав плечами. «Ты изменённый маг смерти, и это способен ощутить любой, знавший прежнюю Катрию маг», — поморщился Хорн. Видимо, на эту тему они с князем тоже поразмышляли. «Теперь я просто тёмный маг», — поправила я. Но пришлось добавить, уловив скепсис главы тайной канцелярии. «Хорошо, сильный тёмный маг с дополнительным подарком от прежнего дара. Я до сих пор ощущаю чужие эмоции». «Это лишь пока, ведь дар может восстановиться, и ты решишь отправить нас всех к белой Эйте?» — парировал он. «Нет», — потеряв грудину, невольно улыбнулась я, несмотря на лёгкую, постоянно мучавшую боль. Эта капля света внутри меня не позволит. Она моя, родная, защищает душу, к тому же стабилизирует мою магию и избавляет от зловредного воздействия тёмной энергии на мозги и эмоции. Благодаря этому свету я не сошла с ума, пока заново проходила инициацию и вспоминала не своё». Задумчивое молчание главного безопасника страны начало напрягать. Но, надо думать, я еще слишком наивный интриган, а вот он, наоборот, слишком опытный. И пока я накручивала себя, переживая о его решении, Эйтхорн доводил меня до нужной кондиции. Наконец он выдал. «Хорошо, тебя выпустят отсюда, и ты останешься Катрией Атрии Фолкзан». «Нет!» — обрвала я его и упрямо вздернула подбородок всем своим видом, демонстрируя непреклонность. «Я не позволю лишить меня собственного имени, поэтому готова выйти отсюда только как Виктория». А Катрия может быть моим вторым именем». Мужчина скрижетнул зубами и сухо процедил. «Хорошо, князь согласен объявить народу Салката о том, что даровал своей наследнице второе имя в благодарность за спасение». «Спасибо», — с облегчением выдохнула я. Но оказалось, это были не все условия. «Однако ты обязана дать нам клятву верности, и что никогда не... Нет!» — вновь жестко оборвала я. Я готова дать кровную клятву о непричинении вреда и верности только своему отцу, князю Девиту Фолкзану. Вам же я подобных клятв давать не намерена. И почему же? проскрипел ледяным тоном взбешенный темный маг. Потому что хранить верность многим невозможно. Вдруг ваши с князем взгляды или жизненные интересы разойдутся. И что тогда делать мне? Разорваться на части? спокойно пояснила я. Насколько я понимаю, «Эрет Фолкзан решил пока оставить меня в статусе главной наследницы княжества. А значит, может так статься, в будущем я займу трон Салката. Тогда уже вы должны будете быть верны мне. В этом случае моя клятва сыграет против меня же». «Я предупреждал тебя, Сеп, что эта девочка гораздо умнее и осторожнее Катрии. А ты не верил», — донеслось из темноты коридора. Через пару мгновений из сумрака вышел сам князь Девит Фолкзан. Высокий и очень симпатичный сероглазый мужчина в чёрном и с на груди. Жёсткий, суровый, но справедливый и небездушный правитель, как я смогла убедиться. Я почувствовала его грусть, душевную боль, пока он пристально рассматривал меня. По-прежнему ощутила непривычное родственное тепло, словно мы и правда с ним родные. Вот бы узнать его поближе, прочувствовать нутром эту непривычную сопричастность хоть к кому-то, как к настоящей дочери». Жадно рассмотрев отца своего нового тела, я неуверенно улыбнулась, неловко присев в реверансе. «Я принимаю тебя, Виктория, как свою дочь», — хрипло проговорил князь слова, от которых ёкнуло моё сердце. Потом, протянув сквозь прутья, скарификатор, добавил. «И жду обещанную клятву». Проколов палец, из-за накативших эмоций я скорее проскрепела клятву, чем торжественно произнесла, правда, немного упростив. «Клянусь, что никогда не буду покушаться на власть и жизнь князя Девита Фолкзана». Князь и его страж криво усмехнулись, отметив краткость и узкую направленность клятвы, но приняли как есть. Сепхорн открыл дверь моей камеры и жестом предложил её покинуть. Князь протянул мне плащ со словами «Всем сказано, что после смерти матери и её попытки убить меня на твоих глазах ты была немного не в себе». Мне пришлось закрыть дочь в казематах ради неё самой, пока не возьмёт свои эмоции и магию смерти под контроль. Так что твой облик никого не удивит. Постараюсь не доставлять вам лишних хлопот, Эрет Фолкзан. Я вновь присела в реверансе. Для прежней хозяйки тела это было как дышать, а вот для меня кланяться и заискивать — нет. Только человека, от которого зависело, жить мне дальше или нет, надо расположить к себе. Князь помолчал с минуту. Изучая меня, будто муху под лупой. Затем тяжело, немного рвано, вдохнув-выдохнув, спросил. «Насколько хорошо ты помнишь...» Сроднилась с памятью Катрии. «Полностью», — глухо призналась я, невольно напрягаясь в ожидании его реакции. Как только после покушения князя подлатал целитель, произошло много чего. Очнувшись от обморока, я забилась в судорогах от накатывавшей волнами магии смерти. Сперва Катрию отправили в казематы действительно, чтобы спасти, решив, что, потрясённая потерей матери, она потеряла разум и контроль. Однако оказалось, что началась моя собственная магическая инициация. Ведь магии смерти плевать, чьё тело. Главное, душа новая, не инициированная, новорождённая, можно сказать. К сожалению, а может и к счастью, всё это я помнила урывками. Как потрясла окружающих тем, что говорила на неизвестном языке, Милость в истерике, когда бесконтрольные потоки магии набрасывались на опрометчиво приближавшихся крыс, пытались убить стражников, подходивших к клетке. Князь с Хорном видели, что я не понимала происходящего, не понимала, как и почему мои руки вдруг выпускали жуткие серые жгуты, все вокруг превращавшие в прах и гниль. К тому же, на любое обращение и попытку достучаться, я выкрикивала другое имя, отказываясь от своего, и с очумелым видом шарила по своему телу, и разглядывала руки и ноги, задирая подол. Когда окружающие всё-таки заподозрили чудовищную подмену и затем убедились в ней с помощью артефакта истины, повелитель Салката меня чуть собственноручно не уничтожил. Но жалкий вид забившейся в угол девушки с внешностью его дочери, с подлинным отчаянием и в слезах таращившейся на него, жуткого мужика с кошмарным чёрным сгустком в ладони, остановил. Чуть позже князь, выражаясь официальным языком, пересмотрел свои планы на меня. Потом, когда я лучше освоила чужой язык и воспоминания Катрии, начались тяжёлые и утомительные допросы. И еду с водой мне давали только за честные ответы, правдивость которых подтверждал артефакт истины. Эти двое мужчин, самых влиятельных в Салкате, узнали обо мне очень много. Впрочем, как и я о них. Халзина Бачир, жена князя и мать его единственной дочери, собрала на каждого самое подробное досье — Вот и её дочери, а теперь и мне о большинстве местных аристократов, известно больше, чем они о друг друге знали. Наконец князь кивнул мне, видимо, удовлетворившись моей памятью. Но расстроенно нахмурился от моего вида, жалкого, замызганного, неподобающего княжне. Дождавшись, когда я наглухо закутаюсь в длинный чёрный плащ с капюшоном, князь молча двинулся на выход из подземелья. Я спешно семенила за ним, спиной ощущая тяжёлый взгляд, следовавшего за нами хорна. Придерживая полы плаща на груди, я думала о том, как же круто вновь поменяется моя жизнь. Я, Виктория Невская, родилась в совершенно другом мире. Сирота и детдомовка, как у нас там говорят, говорили. Студентка четвёртого курса юрфака, считавшаяся, надеюсь, заслуженно умной и деятельной особой, хоть и со скверным характером. Незамужняя, бездетная, ни разу не любившая мужчину и даже не познавшая страсти. Холодная, расчётливая и пакостливая. В общем, натуральный шипокляк, как прозвали меня подруги в честь вредного персонажа из мультика. В той жизни на Земле у меня были лишь две ценности. Мои мозги, благодаря которым хорошо училась и продвигалась по жизни, подрабатывая в успешной юридической фирме, и две мои подруги, Мария Васюнина и Евгения Корзинкина, подельницы во всех авантюрах, названные сёстры, и моё спасение в холодном и неприветливом к сиротам мире. Пухленькая рыжая Машка — из закрасневших по малейшему поводу щёк в детстве получила прозвище Томат и училась в медиа. Высокую и худую Женьку, студентку экономического факультета, всегда отлично управлявшуюся с цифрами, в детстве за худобу и высокий рост прозвали шпалой. Обе девочки стали замечательными девушками. Мы родились в один день, в одном роддоме, и от нас троих отказались родители. Потом мы в один детский дом попали, который соединил нас навсегда. Неразлучная троица, ставшая семьёй, которой нас лишили родители. Или обстоятельства, кто знает. И умерли мы тоже в один день и даже в одно время. Сейчас уже сложно сказать, в какой момент мы втроём открыли для себя музыку. Сперва научились играть на гитаре, потом начали петь. А после выпуска в свободную жизнь пение и музыка помогали выживать. Мы зарабатывали, выступая в парках, переходах и кафешках. Жили в одной квартире, хоть каждая получила своё жильё. Ведь привыкли всегда и везде быть вместе. Делить всё на троих, как хорошее, так и плохое. И вот вскоре должен был состояться музыкальный конкурс, победа в котором открывала прекрасные перспективы. Конечно, заманчиво маячил и денежный приз. По крайней мере, лично меня интересовал именно приз. Женька же верила в чудеса. «Мы станем богатыми и знаменитыми». Маша надеялась, что слава известной певицы поможет ей встретить своего рыцаря в сияющих доспехах. В общем... В нашем трио я оказалась самой приземлённой и меркантильной. Шапокляк, одним словом. Женька подслушала разговор своих однокурсниц и узнала про суперкрутую ведьму, которая может помочь во всём. И выиграть музыкальный конкурс в том числе. Уговорить меня на эту глупость, пойти к ведьме за заговором на удачу, было равносильно подвигу. Тем более за удачу необходимо было заплатить. Но отказать в чём-то Маше и Жене я была не в силах. Хоть и вполне успешно это скрывала — Очень жаль, что моя безотказность сыграла с нами жуткую шутку. Ведьма Анхела оказалась действительно ведьмой. Это выяснилось из разговора на первой же минуте. Мы провели всамделешный магический ритуал, по её словам, добавили себе двойную дозу магии, любви и удачи. Я цинично, прагматично и не верила в сказки. Однако даже я убедилась в том, что Анхела не какая-нибудь шарлатанка, коих развелось как грязи. Магия существует, ведь в процессе проведения ритуала я ощущала дыхание той стороны, дичайшую неподъемную тяжесть, когда нанизывала бусинки, олицетворявшие желаемое на восковой браслетик, добавляла нам с девочками море удачи. А потом ведьмин кот, толстый, зеленоглазый, амогрелим, устроил поджог и открыл для нас врата ада. В пламени, полыхавшем на столе Анхеллы, над ее головой я увидела жуткие тени, темные маски вместо лиц, в глазницах которых горел огонь. Видимо, жуткое мистическое зрелище не было плодом моего воображения, потому что орали и убегали из ведьмовского офиса мы с подругами вместе, перепуганные до ужаса. Так неслись, что они не заметили, как влетели в раскрытые двери лифта, но вместо кабины упали в пустовавшую шахту. Первой вывалилась Женька, утянув меня следом. Маша успела нас удержать. Всего на несколько мучительных мгновений — Позволив полностью прочувствовать момент, когда жизнь трещит в буквальном смысле И висит не на волоске, а на шлёвке моего тоненького ремня У нас была одна жизнь на троих, и смерть мы тоже разделили на троих Умерев на земле, я совершенно непостижимым образом оказалась в другом мире, в чужом теле Душа которого за мгновение до меня отправилась к белой Эйте, как здесь называли смерть так я обрела шанс на вторую жизнь, чужую память, магию и чужие проблемы в масштабе страны. Мир, куда меня занесло, называется Хартан. Как когда-то на Земле, здесь один огромный материк, на котором расположены сотни разных стран. На Хартане живет множество разных рас, вполне разумных. И помимо людей есть существа, наделенные вторыми ипостасями, животными. По сути, это оборотни, и без магии здесь не обошлось. В этом мире магия делится на два вида — тёмную и светлую, в зависимости от источника, что бьёт на территории, который проложил себе путь из недр планеты. Любопытно, что, несмотря на наличие источников, магией здесь обладают далеко не все жители. И у тех, кто родился без неё, срок жизни обычный для Земли — примерно сто лет. А вот магии оборотни доживали и до двухсот, старее лишь в самом конце. Эта новость меня ошеломила и обрадовала, ведь я тоже маг. Теперь я Катрия Фолкзан — Единственный ребенок-повелителя княжества Салкат, который граничит со странами различной темности и опасности. С одной стороны, Феерат с его магами смерти, откуда родом мать Катрии и где у женщины прав меньше, чем у собаки. С другой великий и могущественный Ирмунд. С ними у нас добрососедские пока отношения. На севере Дарглан, земля оборотней. Ну и скромненький покладистый Кайкассор, который из последних сил поддерживает со всеми нейтралитет. Княжна Катрия, будучи наследной принцессой, вполне благополучной по меркам Хартана страны, получила прекрасное разностороннее образование. Так что перечислять названия и особенности других королевств, княжеств и тому подобных государственных образований я могла бы долго. Но мы выбрались из подземелья в широкий дворцовый коридор, и меня слепил яркий солнечный свет. Я даже зажмурилась, и лишь услышав испуганный лепет девушек-прислужниц, распахнула глаза. «Займитесь, княжной, она, наконец, подчинила свою магию», — прозвучал суровый приказ князя. Сам он в сопровождении хорна отправился в одну сторону, а меня, легонько поддерживая под локти, прислуга настойчиво повела в другую.